Глава двадцать четвертая. Меж двух огней. Драгончие приземлились на площади рядом с полуразрушенной колокольней. Встревоженные шнырки взвелись в небо. «Да их тут целая стая», — отметил про себя Алерт. Он осмотрелся, пытаясь понять, есть ли кто-то на острове, который с высоты полета выглядел абсолютно безжизненным. Командир решил явиться на встречу заранее, но никто не мог гарантировать, что и сганы не сделают так же. Если у них есть стоящий командир, то наверняка остров под наблюдением. Они не станут рисковать. Алерт втянул в себя воздух. Тут пахло грозой, хотя на небе не было ни облачка. Он взял с собой всего троих ребят, но не из учеников, а из наставников ордена. Все они были хорошими бойцами и не раз доказывали свою верность в битвах. Храбрости им было не занимать, но общую нервозность выдавали драгунчие. Они чуюили что-то, взволнованно фыркали, сдерживали рвущееся наружу рычание. Так они рычат, когда чувствуют чужаков. Будьте настороже. Да, командир. Надо заглянуть в колокольню. Один из драгонщиков спешился, другие остались в седлах. Все в напряжении ждали результатов разведки. Минуты тянулись долго. Но вот разведчик появился и доложил, что в колокольне людей нет. Внутри всё заросло драконьими слезами, командир. И что это значит? Здесь плакала драгунча. Цветы очень свежие. Алерт хотел убедиться в этом, но тут кто-то из товарищей привлёк его внимание. Смотрите, командир. В тёмном проходе строения, напоминавшего большой амбар, крыша которого была проломлена, Стоял человек в маске, закрывающей половину лица. Казалось, он был совершенно один и без драгунчей. Я жду тебя, камнесадец. Алерт нахмурился. Я не опоздал. Тот, кто прибыл вторым, уже не первый. Командир драгунщиков спешился, подав знак своим людям оставаться на местах. Я сам разберусь. У него нет оружия. Я бы на это не рассчитывал, командир. В темноте амбара ничего не видно. В ответ на это человек в маске шагнул вперёд, злобно ухмыляясь. Или он ничего не боялся, или скрывал за улыбкой свой страх. Аlerta ставил свирострел на земле, у лап своей Елли. Та нервно фыркнула, дёрнув мощной шеей. Спокойно, спокойно. Я не надолго. Он шагнул навстречу Исгану, вглядываясь в маску, скрывающую лицо, пытаясь понять, встречались они уже или нет. Встречались, не сомневайся, ответил Исган. угадав его мысли. «Меня зовут Грёс». «Да, я вспомнил», — ответил Алерт. «С этим человеком они сталкивались не раз». «Ты представляешь из Ганов?» «Перед тобой временный глава Объединенного Ордена. Я буду говорить от лица всех изгнанных детей Ферры», — жестко сказал Грёс. В главе ордена не подобает скрывать лицо, сказал Алерт. Не подаю тебе руки, но хочу уважать за смелость. Я не нуждаюсь ни в чём в уважении. Мы лишь хотим защитить свои права, наказать предателей. Кстати, о предателях. Что с Харином? Он жив? С ним всё в порядке? Время дорого. Я в виде исключения согласился на эту встречу, чтобы услышать наконец, что скажет комнисад, но сразу предупреждаю, что вы слегка запоздали с ответом. Я прилетел узнать, правда ли, что вы готовите нападение на комнисад, сказал Алерд. Гросс явно не ожидал таких слов и как будто на миг растерялся. Ага. Значит, что-то в этом есть, мелькнуло в голове у Алерта. Если это и так, то я вряд ли стану докладывать тебе о наших планах, быстро сориентировался Изган. Возможно, но есть другое предложение, более цивилизованное. Только сейчас ты заговорил об этом. Не слишком ли поздно? усмехнулся Исган. Никогда не поздно, причём заявляю, что моё предложение не согласовано с советом семи и не имеет к нему никакого отношения. Я действую в интересах камнесада. Один человек «Решает за весь коммунисад? Ха-ха!» Грёс язвительно засмеялся, но Алерт остался спокоен. Вывести его из себя было не так просто. «За мной мой орден и люди, дававшие присягу. Со мной будут чары Шапир и Кавандос, если я проведу с ними переговоры, а это уже немало». Все драгонщики чероводья не один человек. Не так ли? Не слишком ли смело с твоей стороны решать за всех драгонщиков и ждать, что они примут твою сторону? Я знаю, о чём говорю. Моё предложение стоит выслушать. Возможно. Итак, завтра состоится заседание Совета семи. Я предлагаю вам выступить с заявлением и право свидетельствовать в свою пользу. У вас будет возможность официально защитить себя перед советом, снять все обвинения, представить доказательства, всё, чего вы хотели все эти годы. Неслыханная щедрость при свиснул грёс. Мне это не очень по душе, но весьма уважаемые мной чары ручаются за объединенный орден, и я готов рискнуть своей репутацией, чтобы предоставить вам этот шанс». «И что же за чары? Грегор или Эни Сатерра?» «А, так и думал». Эти двуличные, осторожные с выражениями, прервал его алерт. Грегор Сатера, мой старый друг. Мы выросли вместе, и я не позволю, послушай меня. Мне некогда слушать о твоих друзьях. Я вообще сожалею, что согласился на эту встречу. Ещё немного, И я тоже начну думать, что зря согласился дать вам шанс. Только будь ты умнее, то понял бы, что такая возможность выпадает раз в жизни. И если ты перестанешь думать только о себе, то вспомнишь, что за твоей спиной живые люди, не только воины, но и женщины, и дети. А о детях подумай в первую очередь. Моя дочь в самом уязвимом положении, так что не воображай, что ты хоть что-то обо мне знаешь, прорычал Грёс. Повторяю ещё раз. Если объединённый орден хочет высказаться при всех, то я гарантирую безопасность его представителей на ближайшем совете семи. Только до тех пор, Пока идёт заседание, чем бы ни закончились переговоры, вы сможете уйти в любое время. Даю в том своё слово, слово чара алерта, главы Красного ордена. Грёсс сжал кулаки, из-за его спины Неустойчивой походкой вышел пожилой мужчина и по-отечески положил ему на плечо руку. «Его слову можно доверять», — уверенно сказал он. «В отличие от твоего слова», — не выдержал Алерт. Ему было больно видеть Харина на стороне врагов. человека, которому он привык доверять, с которым всегда советовался, которого считал другом. Не суди, да не судим будешь, без тени улыбки ответил старик, но в глаза Алерту не посмотрел, спрятал взгляд за неопрятными прядями спутанных волос. "Не носишь маску", съязвил Алерт, мне она ни к чему так что скажешь грёс такие решения следует принимать на общем собрании ордена эти слова подействовали на командира из ганов он который только что явно горел желанием ответить категорично отрицательно продолжал яростно сжимать кулаки и некоторое время молчал потом заставил себя глухо сказать Мы проведём собрание и ответим тебе камнесадец но не слишком рассчитывай на положительный ответ мы все сыты по горло вашими обещаниями и ложью Я предоставил возможность решать только вам кивнул алерт В этот момент Все услышали хлопанье крыльев летящей драгончей. Кто-то ещё приближался к ним верхом на звере. Незваный гость. Что это? Ловушка? Сразу ощетинился Грёс. Из-за его спины появились другие из ганы, полностью вооружённые и настроенные обороняться. Это не из наших, покачал головой Алерт. Он и сам приготовился к драке, оценивал в голове расстояние до флерастрела, надеясь на то, что его ребята держат себя в руках и прикроют, если придётся сцепиться с ганами. Ожидал и такого поворота событий. Он был бы плохим командиром, если бы не готовился к худшему. Все замерли, наблюдая за приближающейся драгончией. Мастер Грёсс: "Беда в убежище!" крикнул всадник, проносясь у них над головами. "Скито, ты в чём дело? Нападение!" "Драгонщики ко мне сада?" зарычал Грёсс. "Нет, драгончиков не было. Чары в масках. Надо спешить. Они проникли в логово и увели с собой оленя." Грёс выругался и пронзительно засвистел, призывая свою драгончию. Та возникла из темноты, ощерив зубастую пасть, полностью готовая к бою. — Ты ответишь мне, камнесадец, за всё ответишь! — с ненавистью выкрикнул Грёс, вскакивая в седло. — Камнесад ни при чём! Но грёсы его всадники уже не слышали алерта. Они срывались в полёт один за другим. Их было так много, что казалось, тени заполонили всё небо. Остался только старик Харин. Не ожидал, что из ганов так много, сказал Алерт. Он только сейчас понял, что это всё-таки сила. И действовали они, как хорошо обученный отряд, слаженно и быстро, без суеты, без паники. Очень похоже на то, как учил парней сам Алерт. Они прилетели всем отрядом, ожидали ловушки, объяснил старик. Не привыкли никому доверять. «Как показывает жизнь тот, кто слишком доверчив, проигрывает», — сказал Алерт. «А не вернуться за тобой?» «Я не пропаду», — ответил Харин. «Тогда нам тоже пора. Стой! Еще пару слов». «Ну?» — остановился Алерт. «Грёс не дурак, помни об этом». С чего ты мне это говоришь? Я кое-что понял за это время. Мы все подозревали, что есть третья сила. Теперь она перестала скрываться. Это ведь не твари люди напали на убежище. Нет. Мы даже не знали, что оно всё ещё существует, признался Алерт. Вход со стороны запретной территории завален горным обвалом. Я так и думал. Это меняет ситуацию. Если это те, о ком я думаю, то мы много ошибок совершили из-за того, что не принимали во внимание другие возможности. Я буду настаивать на том, чтобы Грёсс согласился на встречу с советом семи. Это будет разумно, но знай, что и у него есть козыри в рукаве. Если что-то пойдёт не так, очень многие могут пострадать. Я понимаю это, Харин. Я сделаю всё, чтобы предотвратить вражду. Но нужно желание обеих сторон. Будь разумен сам и научи грёзы сдерживаться, это пойдёт ему на пользу. Лети домой, алерт, и будь настороже. Эти чары в масках наверняка следят за тобой. Не доверяй им. Опять о доверии, усмехнулся драгончик. И кто это говорит? Предатель со стажем. Ты не понимаешь? Начал было старик: "Не утруждайся". Оборвал его альерт: "Всё скажете на совете семи, если дело до этого дойдёт. А пока мы с тобой по разные стороны. Пусть так, но проследи, чтобы в день карнавала все девочки покинулись семиглав. Это уже завтра". Да. на том и расстались Поднимаясь в небо, алерт бросил взгляд вниз. Посередине разрушенной деревни стоял одинокий Харин и смотрел вслед удаляющимся всадникам. Тяжёлое чувство тревоги испытывал драгонщик, возвращаясь назад в Орден. Нападение на логово, внезапное и коварное, именно в тот момент, когда изганы все свои силы сосредоточили на маленьком островке на окраине Большого озера. Это не могло произойти случайно. Что-то надвигается, чароведа права. Как ни спешил Грёз со своими верными драгонщиками вернуться к переходу, он безнадёжно опоздал. В хижине на берегу его ждала несчастная Палария и несколько растерянных чар. Грёз сразу набросился на старую женщину: "Что тут произошло? Где ты взяла черанит?" Та подняла на него невидящие глаза, Я очнулась, а он лежал у меня в руке. Наверное, это Алейн оставила мне его. С чего ты взяла, что это была моя дочь? Только она была на моей стороне и ухаживала за садом камней. Думаю, она была против того, чтобы лишить меня черанита. Расскажи мне всё, что знаешь, быстро. Кто это был? Чего они хотели? Палария в нескольких словах рассказала, что произошло. Грёсс схватился за голову, всё рушилось на глазах. Почему именно сейчас, простонал он. Завтра решающий день, а они как будто подслушали все наши планы. Алария попыталась его успокоить. Вместе с черанитом к ней вернулось и чувство собственного достоинства. Сейчас нужно думать, как вывести людей из убежища. Дело в том, что все наши страхи сбылись. Теперь не осталось источника тепла и света, и наш дом непригоден для жизни. Ты, как глава ордена, должен пообеспокоиться о том, чтобы вывести всех людей и найти им временное пристанище. Но у них Алейн, воскликнул Грёс. Я должен найти её. Да, обязательно. Но есть и другие дети, которые нуждаются в помощи. А три лестницы не тронут девочку, Грёс. Им нужен Лучизар. Они были добры к ней. Подумай о тех, кто сейчас без защиты. Живые сады нужно уничтожить. Возможно, но одним и не справимся, — не сдавалась Полария. Она говорила медленно, уверенно, пытаясь охладить пыл командира драгонщиков. «Завтра совет семьи». Там ты найдёшь поддержку, в это верила чара Ферра. Её больше нет, но остались мы, возразила женщина. Нам не под силу справиться с стрельисником в одиночку. С чего ты взяла? разозлился Грёс. Это всего лишь остров, один остров, один орден, женщины Ты ошибаешься, горько сказала Палария. Я получила послание и много чего узнала о живых садах. Раньше ты не хотел слушать меня, но теперь ты выслушиваешь, потому что речь идёт о нашей жизни и смерти. Твоя обязанность защитить людей, защитить Объединённый орден, и ты выслушаешь меня, чего бы мне это ни стоило. Алария горячо заговорила, торопясь рассказать всё, что ей стало известно о Тельде, про силу, которая скрывается в трилистнике, про их разрушительные планы, про готовящееся нападение на острова. Выслушав её, Грёс повернулся и изо всех сил ударил кулаком в деревянную стену. Пыль посыпалась с балок, а на костяшках пальцев остались кровавые следы. Мужчина застонал. Не время злиться на самого себя. Полария успокаивающе положила руку на его плечо, гнев с её сбросил. Пришло время принимать взрослые решения за всех нас, как делали твои предшественники. Завтра решающий день. Если из-за тебя хоть волос упадёт с головы моей дочери, почти зарычал Грёс. Ты пожалеешь об этом. Ты будешь первая, кто пожалеет. Выговорив эти слова, Грёс заплакал. И он уже не мог сбросить успокаивающих объятий старой женщины. У него просто не было на это сил. Всё решится завтра, повторяла Палария, гладя его по голове, будто маленького. А пока тебе надо вывести всех людей из убежища, чтобы спрятать их на территории Лигардии. Нас слишком мало осталось для того, чтобы рисковать хотя бы одной жизнью. Сначала орден, потом личные интересы. У твоей дочери есть друзья, Грёс. Они не дадут её в обиду. Полария была права. Рядом с Олейн находилась Эльда, и она была полна решимости защитить девочку. Под присмотром Три Лиснец они совершили ночное путешествие на водоходе. Пару раз над ними пролетали патрули драгонщиков. Но чары из Зеленого Ордена уже переоделись в свою обычную одежду и радостно махали всадником с палубы. «Все хорошо!» а те сигналили в ответ «Доброй ночи!». Лейн к тому моменту уже крепко спала. Водоход подходил все ближе и ближе к живым садам. Чара Гаруна снова взяла под контроль все действия Эльды. Та старалась ни о чем не думать, занимая свои мысли подсчетом разных предметов. Например, сейчас она считала звезды. Отличный способ вытеснить из головы опасные мысли арифметика. Иногда она повторяла про себя легенду о четвёртой искре, ту, что узнала в небесной башне чароведа в день, когда чарователь сделал своё предсказание. Единственное, о чём жалела Эльда, так это о том, что легенда слишком коротка. Приходилось повторять её вновь и вновь, лишь бы не дать сгоронии подслушивать мысли. Водоход причалил не к главной пристани, а к запасной, от которой тайная дорожка вела в самый центр острова, к замку Исток. С высоты полёта драгончей его было невозможно заметить, потому что он выглядел словно плотная шапка сомкнувшихся крон деревьев. Давайте не будем оставлять девочку одну. — обратилась Эльда к Лазарии. — Она еще слишком маленькая. Испугается, когда проснется. — Ерунда! — У нее камень, который необходим чаре... госпоже Гаруни для важного дела. Если девочка испугается, он почувствует ее слабость. Чаранит почти готов бросить ее. — Что? Откуда ты знаешь? — Я... чувствую, — соврала Эльда. — Я... чувствую, — соврала Эльда. Я ведь хорошо узнала его, когда мы были в плену у Ферры. Госпожа Гаруна может подтвердить. Ну и что же ты предлагаешь? спросила Лазария. Пусть девочка останется со мной, сказала Эльда. Я буду рядом и смогу успокоить её. Смотрите, как она слаба. Ей нужны уход и забота. Чэра Лазарею уставилась перед собой, и Эльда вновь увидела, как между ней и Горуной пролетела волна силы. Хорошо. Госпожа признаёт за тобой право остаться с девочкой, только без сюрпризов. Сама знаешь, что всё бессмысленно. Да, я уже это поняла, смиренно ответила Эльда, скрывая радость. Ведь ей удалось добиться своего, а лейн будет рядом, значит, пока они ей ничего не сделают. Но напрасно она думала, что хорошо скрывает свои мысли. Стоило ей хоть чуть-чуть расслабиться, как защитная стена ослабела. Девочка услышала ненавистный голос Гаруны прямо у себя в голове. Конечно, пока мы ей ничего не сделаем. Она очень важна для нас. Она ведь часть моего ключа. Эльда поморщилась от звука этого голоса, досадуя на себя, что не может надёжно защититься. Но ну что ж, теперь мы почти полностью готовы к великому пробуждению, торжественно гремело в её голове Гаруна. Завтра мы дождёмся долгожданных гостей и сделаем то, что суждено, и уже никто не сможет нас остановить. Великий день грядёт. Ждите здесь, пока за вами не придут, сказала Лазария, запирая за девочками дверь. Постарайтесь не тратить силы. Завтра они вам понадобятся. Олень так ослабела, что сразу легла на подстилку из мха. Лучизар ощупывал пространство вокруг себя. Он был рад, что выбрался из подземелья, но каждый раз, натыкаясь на Эльду, гневный искрил. Эльда боялась думать о чём-либо, чтобы снова не спровоцировать Гаруну шуметь у себя в голове. Она стала повторять легенду о четвёртой искре. сна не было ни в одном глазу, она слишком нервничала. Что же с ними будет завтра? Только Юта могла выручить их из беды.